Глава четвертая. На что я способен? Энергия. Или как ты сказал? Дар работал. И закончился только сейчас. Я, наверное, почувствую, когда он снова наполнится. Бормочу дрожащим голосом, а сам роюсь в карманах разваленного на части брона. Ло подвел меня. Мы едва не погибли. Почему-то бес не понял, как воспользоваться даром. Но ведь я объяснил ему, там же все очень просто. Сжимаешь кулак. Представляешь, что из костяшки среднего пальца выскакивает длинный тонкий клинок и машин. Невидимый меч все проткнет, все разрежет. Я даже давления при этом не чувствую, словно воздух прутом рассекаешь. А как только срубил брону, ощутил, что пропали клинки, что снова их не могу сейчас вызвать. Тут не так, как с отмером. Года людей я вижу всегда, когда захочу, а здесь дар лишь короткое время работает. Ума не приложу, как ты мог не почувствовать, оно же так просто. Опа! Мешочек с монетами. Ну-ка, чем нас порадуешь, гад? Тьфу, всего один золотой, остальное все серебрушки, и тех двух десятков не будет. А что здесь? Во! В другом кармане нашел сразу две лечилки, и бобов пара есть. Но на этом и все. Теперь можно и беса послушать. Ты сделал это! Ты прикончил его! Ты даже не представляешь себе, как... Я впервые слышал лот таким возбужденным. Оказывается, бесы тоже умеют радоваться. «Ладно, у нас мало времени, сюда бежит Айк. Расскажи ему про свой новый дар, теперь можно». Скороговоркой зачистил Ло. «Нужно будет проверить, но есть подозрение, что даром можешь воспользоваться только ты. Что ты делаешь, чтобы увидеть возраст с отмером?» «Дотрагиваюсь до человека и в мыслях желаю увидеть его года. Ты же тоже их видишь?» Удивился я. «Я вижу их, когда их видишь ты. Сам воспользоваться этим даром не пробовал. Не было повода». «Еще больше удивил меня Ло». Позже выпусти меня, чтобы я испытал этот дар на Айке. И, китар, умоляю, призывай меня чаще. Если нет возможности уединиться, то хотя бы раз в день перед сном, когда ляжешь. Я не выдам себя. Если будет нужда что-то срочно обсудить, прошепчу о том, и ты будешь знать, что нужно как можно быстрее найти укромное место. Поверь, мои советы не будут лишними. С тем же колесом. Ладно, все. Айк в десятке шагов. Я изгнал беса и, поднявшись с корточек, на которых сидел, обернулся из чего я решил, что спасу друга, уведя Брона стракта? Если посмотреть на произошедшее глазами Айка, неудивительно, что он побежал за нами. Он не из тех, кто бросит друга в беде. Похоже, в миг смертельной опасности соображаю я не так и хорошо, как мне думалось. Не прикончи я сейчас одержимого, тот бы наверняка убил Айка. Без прав. Пришла пора открыть другу большую часть своих тайн. «Это... это что?» — Это брон? — полезли на лоб глаза парни при виде превратившегося в груду окровавленного мяса одержимого. — Это продавшаяся зимородовым тварь, — бросил я презрительный взгляд на останки. Норы, дар, правда про историю с Яшкой — это можно открыть. Все, что касается беса, по-прежнему тайна. По-прежнему и, скорее всего, навсегда. В это я ввязывать Айка не буду, как не буду и проверять его дружбу. Я бы, наверное, узнав про такое, своей бы рукой убил одержимого друга, чтобы спасти его душу. Что выберет Айк, не хочу знать. «Так вот оно что», — протянул Айк. «Тот мне подозрительным показалось, как он увязался за нами. Но как? Это ты мечом его так?» «Обалдеть». «Не мечом». Еще больше округлив глаза, Айк с вопросом уставился на меня. Дар? — прошептал он взволнованно. «Он самый!» — кивнул я. «Вовремя на меня муфр напал. Помог пробудить новый дар. А то я ведь не знал, что досталось». «Какой еще муфр? А, тут ты уже весь в крови на тракт вышел. Звери кровь. Погоди. Ты сказал новый дар? Новый?» «Да пусти ты уже, несчастный лук», — улыбнулся я. «Не в кого тут уже стрелять». Сейчас расскажу все. Я отошел на несколько шагов от останков брона и наклонился к незатоптанному снежному островку. К возвращению солдата нужно привести себя в порядок. Благо в повозке у меня есть запасная одежда, а все остальное очищу. Труп, вернее его куски, закапывать или еще как-то прятать смысл не вижу. Когда тело найдут, если вообще найдут, звери уже оставят от брона голые кости, как и от того муфра. «Прости, Айк», — не поворачиваясь к другу, пристыженно произнес я, — «пришлось обмануть вас. Там с Яшкой немного не так все было, как я рассказал вам. В нору он меня толкнул, чтобы труп не нашли. Ну, ты понял». «В черную что ли, ту?» — недоверчиво спросил Айк. «Так это ты ее закрыл, получается?» «Я. И после Яшки ты теперь второй человек, кто знает про это». Умыв лицо талым снегом, я поднялся на ноги и повернулся к другу. — Это я навлек на нас беду, Айк, не твоя мать. Лину бы они просто давили, никто бы никого не стал убивать. Это я все. Но Айк только непонимающе щурился. — Я стал угрожать Яшке, — продолжил я. Запугивал его, стращал даром. — Со мной не так что-то, Айк. Уже второй раз я не могу сразу почувствовать свой дар. Он выскакивает сам, когда нужен мне, как сейчас. Но ведь Яшка про то не знает. — Но почему? — Почему ты не рассказал всем? — вновь обрел дар речи мой друг. — Это же убийство. Попытка убийства, за такое казнят. Хотел семью защитить. И Малых, и Вейку, и вас с Линой тоже. Яшка что, ну, казнили бы дурака, а мне что с того? А мне месть. Всего рода их Месть. «Думаешь, Зимородовым хватило бы после такого одной моей смерти?» «Да уж. Мы вовремя сдернулись, Мона», — признал мою правоту Айк. Несколько секунд мы молчали. Айк думал о чем-то. Я продолжал счищать себя снегом, успевшую местами засохнуть кровь муфра. «Так и что теперь за дар у тебя?» Наконец продолжил разговор Айк. «Фух, простил, кажется». Раз не хочет говорить больше про Демородовых и мою брехню, значит, принял мои объяснения. Длинные невидимые мечи прямо из кулаков вырастают. Режут что угодно, как масло. Я пока сам не понял всего. Слишком уж дар быстро иссяк. Хм, не так уж и быстро. И на муфрах хватило, и брону осталось. Кивнул на куски трупа Айк. Знаешь что, давай мы не будем рассказывать остальным про все это. Доберемся до фата, тогда и признаешься. Я не про Яшку, про Дар. Скажешь, Нару на болоте нашел. Давно еще. Про ту первую твою тоже ведь никто не знает. Ха, ух и страшный ты человек, Кит! Как мне повезло тебя встретить!» Пришел в себя. Уже шутит. Улыбнувшись, я протянул Айку руку. «Горжусь нашей дружбой, сударь. Взаимно, сударь. Пожал он мою ладонь. И ты прав, конечно» вернув на лицо серьезность, кивнул я. «Нашим лучше пока не знать. Про не наших молчу. Опасные тайны должны оставаться тайными. А еще я тебя сейчас вновь удивлю». «Ха, и еще больше!» хохотнул Айк. «Уже не получится. Давай, колись. Что там еще у тебя в рукаве?» Ло сказал, «Уже можно, значит, выволю все. Хоть от Айка не нужно будет таиться» все равно же придется выпускать беса, когда снова припрет. Пусть уж лучше друг удивится сейчас, чем потом объясняться по новой. С первым даром своим разобрался. Да, да ладно. ладно! В который уже раз за последние минуты взлетели вверх брови Айка. В любой момент теперь могу в себе мастера боя будить. Сказал и сам своих слов испугался. Уж слишком оно прозвучало похоже на правду. Осталось только заменить мастера боя на беса, и совсем ни капли лжи не останется. — Ого! Вот это я понимаю подспорье! — обрадовался Айк. — Нам с таким одаренным теперь никакая охрана не нужна. Можем смело обгонять обоз. И монеты заодно сбережем. — Про обоз, — встрепенулся я. — Там у нас коняшки одни, а мы стоим, и точим. — Что коняшки? В повозке добра валом сейчас, как обкрадут дураков. Я метнулся, подобрал с земли брошенный бесом меч, и мы с Айком понеслись назад к тракту. Хороший день. За победой победа. Нельзя такой славный день омрачать ортозейством. Хотя, что добро-то, что лошади те. Все можно купить, кроме жизни, не верится даже. Я убил одержимого. Его больше нет. Брона нет. И подумать не мог, что кого-то убив, буду настолько счастлив. Пока дожидались солдаты, нашли поблизости небольшой ручеек, и я тщательно выстирал испачканную кровью одежду. Пока занимался этим, Майк стерег лошадей и по так что с бесом опять удалось поболтать. Дело дрянь. Лой правда не может использовать дар. Ни один, ни другой. Выпускал его, чтобы тот невзначай дай, до когда тронулся. Бесполезно. Не видит он его числа и все тут. Хотя, когда я на отмер друга глянул, бес тоже года увидал. Не получится, значит, на лоб бои спихивать, где без дара не справится. Впрочем, с таким сильным даром и без всякого мастерства, кого хочешь, одолеть можно, брон не даст соврать. Узнать бы еще, как быстро способности восстанавливаются. Надеюсь, не целую неделю, как у того лекаря. Драки драками, а когда дело, наконец, до охоты дойдет, мне невидимые клинки, ой, как пригодятся. Могучая штука. Любого зверя теперь прикончить по силам. Даже хозяин леса, наверное. А еще Айк меня теперь считает необычайным умником. Само собой, друг потребовал во всех подробностях описать испытания, что мне досталось в норе. Пришлось рассказать про столбы и задачки. Благо те, что были попроще, я помнил и палочкой на земле рисовал для друга ряды хитрых чисел. Мол, вначале такие шли, а когда стенка-подгонялка разогналась, уже сложность выросла. До сих пор сам не верю, что смог все решить. Видно, к счету особые способности есть. Айк поверил и вовсю восторгался моей сообразительностью. Сам он даже не совсем из начертанного на земле сладить смог. Говорит, повезло мне, что оба раз для ума испытания выпали. Я ведь в тот раз ему рассказывал про свой лабиринт в темноте, Решил, что он больше на задачку для черной норы похож, чем тот свинобык, что башкой стены крушил. Теперь будем на пару мои секреты хранить. Хоть и не всем далеко поделился, а уже на душе чуть полегче. Ох, как обустроимся мы на фате, да как на охоту пойдем. И вот ближе к вечеру вернулся солдат с колесом. Спицы вставлены, обут вновь скован. Приладили на ось и поехали. Только не вперед, а назад, чтобы успеть по светлу добраться до поляны, где в прошлый раз ночевали. Загнали повозку с лошадьми прямо в загон, а сами запалили костер и до рассвета на троих отдежурили. Ночь прошла без каких-либо происшествий, и наутро мы снова катились по тракту, подгоняя четверку лошадей. Командир имперцев был прав, а босс ползет вдвое медленнее одиночной повозки. К вечеру нагнали своих, и ложились спать уже всей своей многолюдной семейкой. Наконец-то вернувшееся в душу спокойствие позволило мне продрыхнуть до самых расцветных лучей. Но еще счастливее. Я себя почувствовал ближе к полудню, когда, сидя на козлах между Линой и Айком, внезапно ощутил, что опять могу призвать невидимые клинки. Дар наполнился. И восстановление заняло всего сутки. Сколько я времени потратил в тот раз? Муфор, бразда на земле, рассеченный на части брон. Все про все, если вместе сложить, в три секунды уложится. Надо будет потом точно засечь, но и этих мгновений мне хватит с запасом, чтобы, к примеру, того же Зубана прикончить. Ох, заживем. Вечер. Еще только начался, а что дальше десятка сожений, пойди разгляди. И виной тому дождь, настоящий ливень стеной, какие у нас на Муне обычно ближе к лету случаются про костры пока нет речи. Разжигать будем позже, когда поутихнет стихия. Благо на стоянке дрова под навесом лежат и поддон снизу есть. Сейчас весь народ по повозкам сидит. Солдаты и те себе нас, корошатер, растянули, что для сна маловато, но устоймя весь десятках в лес. Охранять нас сейчас смысла нет, в такую погоду какой зверь напасть вздумает. А вот мне бы наружу нос высунуть надо. Прежде Лоу уже подсказал, что в дождь сможем получше мой новый дар изучить. Сделал вид, что по большой нужде позарез, надо выскочить, и вместе с Айком, которому меня прикрывать, полез из повозки. «Садись прямо здесь! Вода смоет!» Сквозь шум дождя прорал мне друг, едва высунув голову из-под полога, что прикрывал нашу повозку сзади. Но я только махнул ему рукой, призывая следовать за собой. Упоминая Йока и кляня мою стеснительность, Айк выпрыгнул под дождь. Ничего, пусть помокнет немного. Вряд ли кто-то из солдат вызовет нас провожать до кустов, да едва ли имперцы вообще заметят двоих дураков, которые нажрались не пойми чего, раз так животы скрутил, что и по чем. Но мало ли, лучше вымокнуть, чем кому-то позволить увидеть то, что никому видеть нельзя. — Да я не для того вылез. Мне дар надо проверить. — объяснил я Айку. — Постережешь в опушке. — О, так бы сразу и сказал, — переменился он в лице. — Побежали тогда, потом отогреемся. И мы дернули к лесу. Чем хороши и одновременно плохи протянувшиеся по этому краю материка вдоль моря сосновые рощи, так это тем, что подлеска здесь, возле тракта, практически нет. Прорублено же. Сразу здоровенные деревья стоят у дороги толком не спрячешься. Если бы не ливень, нам пришлось бы далеко в лес уходить. Впрочем, если бы не ливень, и вообще идти не пришлось бы». На пару десятков шагов отбежали от опушки, и хватит. Айк здесь стоит, смотрит, чтобы никто не полез. «Мне же пришлось отойти вдвое дальше, прежде чем удалось отыскать относительно открытое место между двух толстых сосен, где мохнатые кроны над головой расступались, позволяя дождю хлестать землю внизу почем зря». «Ну, давай замерять», — произнес я для беса и вытянул вперед руки. «Вот сейчас и проверим, был ли прав Ло, советуя мне этот фокус. Если нет, буду сильно ругаться. Чай не лето, продрог до костей уже с этим клетом дождем. Призываю удар». «Ух ты! Какие длиннющие!» Посажение не меньше». «Покрутил кулаками». «Действительно меч. Мечи, то есть». Разбивающиеся возникшую преграду капли дождя моментально обрисовали очертания невидимых прежде клинков. Ширина в пару пальцев. Идут плоской стороной вверх, продолжая кулак. Повернешь руку боком, и сразу почти исчезают. Теперь ясно, под каким углом бить, чтобы резали. А вперед кулак выбросишь считай, что ударил копьем. Не сдержался и в последний миг ткнул одним из клинков в ствол дерева. Еженьки! Насквозь пробил. А толчок еле-еле почувствовал, словно в воду ткнул палкой. Вот это я понимаю. Оружие. Жаль исчезло уже. Сколько времени? Ровно три секунды. Откликнулся призванный бес. И длина тоже ровная. Каждый меч по два метра. По два... чего? Не понял я Ло. Каждый в длину чуть меньше сожжения. Поправился без. Метры единицы измерений, используемые в большинстве миров. В следующий раз нужно будет проверить, можешь ли ты управлять их длиной. Вдруг более короткие клинки просуществуют дольше. К тому же, не всегда удобно использовать настолько длинное оружие. В том же замкнутом пространстве, к примеру. Договорились! Прервал я Ло. Есть что еще сказать срочно важного? Сейчас околею в конец. Срочного нет. Хочу только поздравить. Голос беса внезапно возвысился. «Ты ведь понимаешь, китар, на что мы теперь способны? На что ты способен?» «Способен подохнуть от холода!» Стуча зубами выдохнул я и в припрыжку помчался назад к небось матерящему меня последними словами Айку. «Понимаю. Конечно же я понимаю. Сто раз уже прокрутил в голове все возможности, что открывает передо мной новый дар. Сила, спокойствие». Богатая добыча, власть, деньги. Можно перечислять долго. Но во главе списка две вещи. Нормальная жизнь для семьи и... Земля. Да, теперь я не сомневаюсь, что дорога на землю не растянется для меня на десятки лет. Сестренка дождется меня. Даст Единый еще и узнает, пока не успел превратиться во взрослого дядьку. Жди, Тишка. Я скоро» и, завидев впереди проступившую во мгле ливня фигурку Айка, прошептал-таки на бегу. «Спасибо, Лу. Вместе мы способны на все».